«Решение преждевременное. Там у меня в машине около двух тонн бензина есть. Пошлите, людей, заправьте танки. Пока хватит, а к вечеру бензина будет выше головы. Прикажите приготовиться к маршу и отпустите людей, пусть идут в подразделение». Когда командиры покинули палатку, Воронцов сел на раздвижной парусиновый табурет, а мы с вами сейчас немного поработаем. Он развернул на столе свою карту с обстановкой на сегодняшнее утро во всей полосе фронта. москалёв долго изучал ее, потом поднял голову. Да, теперь для меня кое-что проясняется. Вот и давайте думать, исходя из реальности. В моем распоряжении опергруппа в виде усиленного батальона. У вас дивизия. Вы, я вижу... Академию закончили, вот и принимайте решение с учетом всех обстоятельств. Насмерть стоять больше не надо. И в лобовые атаки ходить тоже. Надо грамотно воевать. — Я все понимаю, — будто с усилием начал генерал. — Не понимаю только одного. — Откуда у вас такая карта? Это невозможно, в принципе. — Федор Андреевич. Воронцов посмотрел на генерала «В упор, будто бы даже с сожалением. Где вас учили ставить такие вопросы? Этак можно зайти далековато. Того и гляди, вы захотите узнать, почему мы с вами сейчас на 500 километров восточнее госграницы, а не настолько же западнее и так далее. Давайте лучше займемся конкретным делом. В пределах нашей компетенции и реальных возможностей. Вот наше место». Дмитрий показал карандашом. «В этом районе можно собрать еще пару тысяч человек, вполне боеспособных, даже с артиллерией. Они сейчас только и ждут, кто бы их объединил и поставил задачу. Мы это и сделаем. А с такой силой уже можно попытаться хоть немного, но изменить ход событий. Смотрите, вот штаб немецкого корпуса. Здесь штабы дивизий, понятно?» Францов тонкими штрихами изобразил несколько стрел, направленных остриями под основание ударной группировки. Я думаю, после такой нашей диверсии они дня два точно наступать не будут. А мы утром отойдем в леса, а к вечеру еще раз, теперь уже сюда. За три дня и штаб фронта сориентируется. Может, сумеют закрыть прорыв. Москалев смотрел на карту, не поднимая глаз. Не сочтите меня скептиком но я вашего энтузиазма не разделяю. Что могут сделать случайно собранные люди там, где потерпели поражение регулярные воинские части? Могут, еще как могут. Следите за моей мыслью. Вы, не только вы лично, но и вся ваша дивизия, были заведомо обречены на поражение с первых дней боев. чего это? — вскинулся генерал. Не могу с вами согласиться. Вы бы видели, как сражались и погибали мои люди. Вот поэтому, генерал, поэтому тоже. Один иностранный полководец сказал как-то своим войскам, ваша задача не в том, чтобы умереть за свою родину. Вы должны заставить мерзавцев с той стороны умереть за свою родину. Довольно тонкая мысль, не правда ли? А вы были не готовы к настоящей войне. Оттого и погибли практически зря. Не возражайте. Я поясню. Ваша дивизия, 200 танков, могла нанести немцам огромный урон, если бы вы просто сообразовывали свои решения и действия с обстановкой. А вы? Вы дали себя уничтожить».